Девятое. Поезд «Москва-бобры». Всякому покидающему Москву железнодорожным способом с ней еще предстоит нескончаемое расставание. Лучше, когда прощание происходит ночью. Нуар придает Москве недостающую ей загадочность. Ночь насекает в Москву, а та, в свою очередь, распространяется далеко во тьму. Границы теряются – Город делается безмерным, не умещаясь ни в рамки окна вагона, ни даже в пределах воображения. Ночью Москва разрастается во вселенную. И как вселенная, видимо, только в некоторых своих частях. Тимоша всматривался в Москву сквозь двойное стекло и призрачное отражение самого себя. Юные его попущики, кажется, тоже заметили, что поезд уже в пути, Они развернулись и съели каждый по вафельному батончику, запив его баночкой газировки. Подкрепившись, молодые люди не разошлись по полкам, а только подобрали ноги и завесились простыней. Экая дружная парочка. Подумал Тимоша. Сквозь простыню опять засветились два маленьких зарева от экранчиков. Пассажиры в других отсеках тоже располагались и обустраивались. Стуки полок... И голоса доносились будто сквозь вату из-за вагонной акустики. Выглянув в коридор, Тимоша увидел в конце его очередь в туалет. Хорошо, что этот вопрос он для себя решил еще на вокзале. Постепенно, однако, шумы хождения по коридору стали менее интенсивными. Большинство пассажиров угомонилось. Проводница убавила общий свет. А Тимоша до этого времени даже не разобрал постели. Спать ему не хотелось. После того, как в окне истаяла, наконец, Москва, он ощутил нужду, впрочем, не связанную с туалетом. Пошарив в своем рюкзачке, Тимоша достал сигареты и выбрался из своего отсека. Пол вагона прогуливал под ногами, делясь с ним толчками рельсов. Для Тимошиных плеч коридор был довольно тесен, вдобавок из некоторых отсеков торчали ноги уклоняясь от этих ног, Тимоша двигался в сторону тамбура. В отсеках, которые он миновал, пассажиры по большей части спали или взаимодействовали со своими гаджетами. Никто не играл на баяне и никто не вел пресловутых вагонных бесед. Только в одном отсеке он обнаружил компанию, но, конечно, никак не похожую на стройотряд. На столике в том отсеке стояла бутылка виски по сторонам от которой сидели и полулежали мужчины в фасонных бородках. Они разговаривали и смеялись, и бородки их шевелились. Добравшись, наконец, до тамбура, Тимоша был сильно разочарован. Он надеялся покурить в одиночестве, а нашел филиал все той же компании. Такие же два мужчины с бородками баритонили на весь тамбур. С ними была и женщина, без баритона и бороды, но очень самоуверенная говорили о монастырской архитектуре. При этом мужчины старались теснее прижаться к женщине, а она была крайне увлечена беседой. Женщина была не стара, не дурна собой и не очень трезва, и потому высказывалась большим опломбом. Из их разговора Тимоша понял, что эти люди – московские архтуристы, которые, как и он, направлялись в бобры осваивать тамошние достопримечательности. Находиться в чужом дыму было невыносимо. Едва докурив свою сигарету, Тимоша поспешил прочь. Но, выйдя из тамбура, он наткнулся на проводницу, опрыжнявшую мусорный ящик. Сейчас она не была приветлива, хотя и по-прежнему около. «Ходят и ходят», — ворчала она, «московские одно слово». Тимоша вернулся к себе в отсек. Не зажигая света, он забрался в постель и лег в полной уверенности, что не заснет. Откуда ему было знать, что в поезде человек засыпает быстрее, чем где-либо? Вагон на ходу покачивался и поскрипывал. Колеса его с приятным рокотом бежали по бесконечным рельсам. Но легкое усыпление не гарантирует легких снов. В поезде они часто смешиваются с явью. Вспышки света, толчки и стуки провоцируют сны в духе экшен. А во время стояна, когда наступает внезапная тишина, пассажир как раз просыпается. Лично Тимоше приснилось, что кто-то напал на поезд «Москва-бобры». Он услышал сердитые возбужденные голоса, и ему показалось, что их состав захватила какая-то банда. Впрочем, даже во сне Тимоша анализировал. Он подумал, не просыпаясь, что бандитские времена давно прошли, «А, наверное, в поезде ловят обыкновенного жулика». Мама о них Тимошу предупреждала. Но он и здесь ошибался. Жулики в поезде «Москва-бобры», если вы были, то спали, и их, конечно же, никто не ловил. А скандал, который Тимоша неправильно интерпретировал, произошел по вине архитектурных туристов. Они разговаривали слишком громко и постоянно ходили в тамбур. Проводницу они ни во что не ставили – и выражались словами, которых она не знала. Наконец к ней на помощь явился начальник поездной бригады в кителе и фуражке. Он в слова не вдавался, а сразу устроил туристам разгон. «Что вы тут позволяете?» — рычал начальник. «Это вы можете у себя в Москве, а не у нас в поезде». Туристы не выдержали его напора. Поначалу они держались заносчиво и трясли бородками, Но в итоге сунули в карман начальнику денежную купюру. «Давайте без конфронтации», — лопотали они. «Мы же, в конце концов, все российские граждане». Впрочем, возможный эпизод с архтуристами и начальником тоже Тимоша приснился. Все было зыбко, неясно в сумрачном покачивающемся вагонном мерке. Однако снаружи уже появились первые бледные признаки восстанавливающейся реальности. Небо за окнами светлело, выбеливалось и вдруг будто лопнуло, как яйцо. Вагон изнутри оранжево озарился. Восставшее солнце взяло поезд на абордаж, нагрянуло с обыска во все отсеки, ощупывая лучами тела людей, безвольно колышущиеся на полках. Тимоша почувствовал на лице, словно горячий компресс. Глаза под закрытыми веками защипало, он сожмурился и чихнул. Солнце – естественный пробудитель, хотя не всегда деликатный. Подчинившись ему, Тимоша принял сидящее положение и умылся с помощью влажной салфетки. За окном проплывал пейзаж, подходящий для рассматривания с просонок. Это была равнина, до самого горизонта, покрытая пятнами редкого леса. Казалось, что поезд идет не прямо, а обегает кругом одну неподвижную точку. Кое-где на огромном пространстве были вкраплены поселения. Ближние к поезду вдруг показывались в окне со всеми своими подробностями. Черные срубы, полуразобранный трактор, корова сама рогами отворяющие ворота. На улицах сел собирались стада, сельхозагрегаты. Те, что могли еще двигаться, разминали свои шарниры. Деревенские утренние ритуалы совершались заведенным порядком, но, Тимоша, они были не совсем понятны. И ритуалы, и сами деревни. Зачем вообще человеку вздумалось поселиться в такой однообразной и плоской местности? Поезд шел на приличной скорости, но это почти не чувствовалось. Сколько он не вертел колесами, вид окрестностей не менялся. Пассажиры успели выстоять очередь в туалет, и позавтракать, и поскучать, прежде чем в окнах с обеих сторон замелькали пригородные платформы. Как появление надборем чаек сообщает о приближении к берегу, так появление электричек обещает скорую встречу с городом. И они уже показались. Поезд посвистывал им на бегу. Электрички в ответ скрикивали тепловатыми чаечными голосами и ковыляли дальше по пригородным своим делам. Здешние электрички выглядели старее московских. Они были тускло-зеленого цвета. Так их в советское время красили для маскировки. Это было бессмысленно дважды, потому что случись война, а краска не помогла бы и потому, что война не случилась. Теперь электрички докатывали свой век символом милитаристского абсурда. Но не они одни казались тут памятниками прошлого. Железнодорожная инфраструктура на поезде к бобрам вся несла на себе поэтическую печать времени. Что могло заржаветь, ржавело. Что могло облупиться, облупывалось. Тимоша на это смотрел с симпатией. Здесь ничто не спешит меняться, и жизнь совершается не на показ, думал он. Рельсы меж тем начинали уже ветвиться. Поезд вздрагивал, подтормаживая. Проводница пошла по вагону окая и собирая постели. Тимошина мысль обратилась к девушке, которая должна была встретить его на вокзале».